Восьмое. Под пристальным наблюдением. Немногим позже я стояла в своей комнате у окна и осторожно выглядывала на улицу. Ворона нигде не было видно. Может, у меня мания преследования? Постепенно мое дыхание выравнивалось. Совершенно обессиленная я упала на кровать. Ток, ток, ток. Послышался стук в окно, и меня выкинуло обратно в реальность. Нет, ворон, нет! Я рывком села, при этом больно ударившись головой, оска от крыши над кроватью. Ток-ток-ток. Снова раздался негромкий стук. Мочась от боли, я посмотрела в сторону окна, предполагая, что сейчас встречусь взглядом с вороном. Но в окне маячил вовсе не черный силуэт большой птицы. На меня смотрела маленькая птичка с красным оперением на груди. Робин! воскликнула я. подбежала к окну и распахнула его. «Как хорошо, что ты здесь!» заговорила я быстро-быстро. «Мне нужна твоя помощь. Я совершенно не знаю, что мне делать!» Маленькая малиновка порхнула на письменный стол и посмотрела на меня, чуть наклонив голову на бок. «Ой, да, точно, ты же меня не понимаешь!» пробормотала я и растерянно подергала себя за волосы. Терели! пискнул Робин, подскакивая на месте. Терели! Я уставилась на него. Что же мне пытался сообщить друг Аурелии? Может, у него есть новости для меня от пожилой дамы? Я опустила голову, очень расстроенная, и увидела цепочку с медальоном, который выбился у меня из-под свитера, пока я, должно быть, бежала по лестнице. Внезапно я поняла, что хотел сказать мне Робин. «Какая же я глупая!» пробормотала я и осторожно приподняла медальон. Робин сидел тихо, не сводя с меня глаз. Я вздохнула поглубже и нажала на маленькую серебряную кнопочку сбоку. Тут же все зашумело и завертелось, а я снова странно вскрикнула. А потом — тишина. «Наконец-то!» — послышался над моей головой чистый звонкий голосок Робина. «Я уж думала, ты не догадаешься превратиться!» Вместо ответа я только пошевелила серебристыми крылышками и подпрыгнула, пытаясь взлететь. «Эти крылья очень впечатляющие», — заметила я, когда больно ударилась брюшком о деревянный пол. Но в этот раз я быстрее разобралась со своими птичьими ножками и крылышками и спросила маленькую птичку. «Как там, Аурели? «Как интересно. А я собирался спросить об этом тебя». И малиновка запрыгала по моему столу. «Другие птички напели мне, что случилось в саду, и это катастрофа, скажу я тебе». «Где же теперь наша Аурелия?» Ее увезли в госпиталь Святой Марии. «Тогда давай скорее к ней!» — решительно заявил Робин. «Потому что я-то с ней могу общаться только когда она в обличье Аваноста, а в этой лечебнице она явно не сможет превратиться!» «Скорее всего, к ней сейчас никого не пропустят!» — вздохнула я. «Так узнай все поточнее!» — посоветовал Робин, разглядывая меня своими черными глазками. «Прямо на рассвете, мчи ней!» — добавил он после недолгого размышления. «Кто рано встает, червячка подберет!» «Нет, не выйдет. Мне же в школу надо!» — ответила я. «Но в больницу я непременно съезжу, обещаю!» На языке, или лучше сказать, на клювике, у меня вертелся вопрос, который я не могла не задать Робину. «Что это за волшебное перо?» Черные глазки Робина как будто стали чуть больше. Волшебное перо служит маскировкой для слишком заметных лесных аваностов. По сути, это самое обычное птичье перо, но оно освещено у истока реки Нагольд на вершине Хёлен таля личной великой хранительницей. Только так лесные аваносцы могут превращаться в птиц, перья которых освещались. Только так можно перемещаться среди людей, не боясь, что тебя заметят и раскроют. Что, прости? переспросила я, совершенно сбитая с толку. Исток, Хелленталь, какая-то хранительница, ничего непонятно. понятно. Робин заметил мою обескураженность. И если совсем коротко, аваност, которого слишком броская и яркая внешность, вставляет себе в оперение освещенное перышко и превращается в самую обычную птицу для маскировки. Поэтому волшебное перо так ценно. Малиновка снова склонила голову на бок, И, распушив оперение на груди, продолжила. «Если хочешь спросить, почему я так много знаю об Иваностах, поясню. Я лучший друг Аурелии и её поверенный. Я кивнула. Это действительно впечатляло. «Какая чепуха!» Фыркнул кто-то за окном. «Все птицы знают о мире Иваностов. В конце концов, Иваносты и птицы родня. И бескрайнее небо — дом родной для всех нас». На подоконнике сидел Черный Дрозд, и пока он говорил, его желтый клюв нетерпеливо подрагивал. Опять ты! хмыкнул Робин и повернулся ко мне. Дрозды всегда воображаешь, что все знает лучше всех, и любит спалетничать. Да-да! ответил Дрозд. А малиновки всегда агрессивные и дрочливые, верно? Ах ты! Возмутился Робин. Я не хуже тебя знаю, что Аурелия бережет свое волшебное перо как зеницу ока, заявил Дрост. Но это перо у нее украли, воскликнула я. Эта новость явно ошеломила пташек. На секунду они даже умолкли. Катастрофа! Пискнул наконец Робин. Непостижимо, выдохнул Дрозд и даже присел. И я должна вернуть его Аурелии. Решительно заявила я. Лобби-птицы тут же энергично закивали в знак согласия. «Я считаю». Дрозд не закончил свою мысль и, прислушиваясь, наклонил головку. В дверном замке щелчком повернулся ключ, затем послышался скрип, а через пару секунд раздался мамин голос. «Кая, я пришла!» «Ой-ой!» — пискнула я. «Скорей, превращайся обратно, ну!» Взволнованно зачирикал Робин, нетерпеливо прыгая на месте. Я стукнула клювом по медальону раз, другой, но никак не могла попасть по кнопочке. «Чтоб его!» — огорченно всхлипнула я. Параллельно я прислушивалась к тому, что происходит в квартире. Мама бросила ключ в керамическую мисочку на обувном шкафчике. Дрозд воскликнул. «Не сдавайся! Попробуй еще раз!» Я напрягла шею наклонила голову к груди. Так я видела овальный медальон среди пушистых перьев. Но как мне попасть по этой крошечной кнопочке тоненьким клювиком? Я так нервничала, что все мое птичье тельце страшно зудело. Дыхание с присвистом вырывалось сквозь узенькие ноздри клюва. «Кая!» Снова позвала меня из коридора мама. «Давай же!» сдавленным голосом прошипел Робин. Я с силой клюнула, но медальон только качнулся в сторону, а я его едва коснулась. «Ох!» — простонала я, слыша, как мама идет по коридору к моей комнате. Робин подскочил, взмахнул крыльями и поднесся к моему медальону. Я услышала негромкий щелчок, все снова закружилось. Мама открыла дверь в мою комнату и посмотрела на меня с удивлением. потому что меня пошатывало, и я пыталась сохранить равновесие, поскольку в голове до сих пор все кувыркалось. «А я тут э, потанцевать решила», — сказала я и сделала какое-то нелепое движение. Краем глаза я заметила, как Робин вслед за дроздом скрылся в ветвях старого каштана. Только несколько пушистых перышек на полосатом коврике говорили о недавних пернатых гостях. Робин в самую распоследнюю секунду помог мне превратиться обратно, тем самым сохранив тайну аваностов от моей мамы. Я быстро наступила ногой на серо коричневое перья, делая вид, что по-прежнему танцую. А со стороны каштана послышалось громкое хлопанье крыльев, затем взволнованный щебет, в который вклинивался еще и странный скрежещущий звук. Мы с мамой тут же поспешили к огромному окну. И Робин и Дрозд окружили ворона, который был гораздо крупнее них, и все трое громко кричали. Мама хлопнула в ладоши и сердито прикрикнула. «А ну, улетай отсюда!» Ворон взмахнул крыльями и полетел прочь от каштана. Робин и Дрозд от него не отставали. Я сразу же поняла, что за ворон ошивался возле окна моей комнаты. Может, он уже давно сидел на этом дереве и наблюдал за мной? Или даже подслушивал мой разговор с птицами? Эта мысль мне очень не понравилась. Я что, теперь под круглосуточным наблюдением? Но почему? И почему моя мама так отреагировала на ворона, да еще и силой захлопнула окно прямо перед моим носом, я тоже не поняла. Ведь вообще-то она всех птиц любит. Даже оставляет на нашем маленьком балкончике кормушку, хотя многие соседи уже жаловались из-за птичьего гамма и грязи. «Мам?» — спросила я. «Ты чего?» «Ничего», — ответила мама. «Просто вороны по весне начинают таскать из гнезд яйца и сбрасывать с деревьев птенцов. Я этого очень не люблю». Но когда она ко мне повернулась, я увидела в юльдисто-голубых глазах беспокойный блеск.